Брайан Энгель завел свой American Pride L-1011 в ворота номер 22, погасил светящуюся надпись «Пристегните ремни» и остановился. На часах было ровно десять часов 14 минут вечера. Сняв престижной ремень, он шумно выдохнул. Давно он не испытывал такого облегчения и такой усталости после полета.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 — Странно, что такое едва заметное движение головы. — Может, много сказать о человеке, — подумал он. — Энн, — вспомнил он снова, — почему у меня голова занята совсем иным. Но его уставший ум продолжал перескакивать на другие темы, не желая сосредоточиваться на Энн, женщине, которая была ему женой, которую однажды он в ярости ударил и которая теперь была мертва. Брайан представил, что теперь вполне мог бы вести курс лекции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 Нела не треву.